Не хочу, Дуг, причинять тебе беспокойство, с усилием проговорил Генри. Я... Я смогу обойтись и без этого. Видно было, чего ему стоило вымолвить последние слова. Пусть каждый решает за себя, коротко отрезал я. Так или иначе, а во вторник утром жди моего звонка. Генри тяжело вздохнул, как вздыхает человек, которому предстоит принять трудное решение. Я был бы рад уехать, наконец, из Крантона и катить по покрытому льдом шоссе обратно в Вашингтон. Вспомнив о предстоящей в этот вечер игре в покер у Хейла, я пощупал в кармане мой талисман — серебряный доллар. В штате Мэриленд, где шоссе было чистым от льда, меня задержали за превышение скорости, но я быстро откупился, дав полицейскому 50 долларов. Загнувшийся в святом Августине мистер Феррис, или как там его звали на самом деле, предоставил мне возможность сорить деньгами для укрепления американского образа жизни. Глава седьмая. Был уже конец дня, когда я приехал в Вашингтон. Памятники президентам, генералам, монументы правосудию и закону, Весь этот сомнительный пантеон дарайско-американского стиля уже неясно вырисовывался в теплом южном тумане надвигавшихся сумерек. Казалось, что Скрантон, откуда я приехал, был совсем в другом климате, в другой стране, в прошлой цивилизации. Улицы столицы были почти пустые, Лишь отдельные прохожие неторопливо брели в мягких сумерках. Так объяснил мне вчера при встрече школьный друг Джереми Хэйлс, Вашингтон лучше всего выглядит в конце недели, когда останавливаются жарнова в правительственной машине. Со второй половины дня в пятницу и до утра понедельника в столице вполне возможно веровать в ценности и благолепие демократии. В отеле не было для меня ни писем, ни каких-либо иных посланий. Я поднялся к себе в номер и позвонил домой Хейлу. Мне ответил чистый, как колокольчик, детский голосок. И я вдруг остро пожалел, что у меня нет ребенка, который бы вот так звонко, с чувством, воскликнул «Папа, это тебя» к телефону. «Ну как? Игра состоится?» Спросил я Хейла. «О, ты вернулся? Очень хорошо. В восемь заеду за тобой». В моем распоряжении, следовательно, было около трех часов, и у меня мелькнула мысль, не позвонить ли на квартиру Эвелин и узнать, кто из женщин дома. Однако пришлось бы предупредить, что смогу побыть лишь пару часов. Нет, я не из этого сорта мужчин и никогда не буду. Пусть мне будет хуже. Побрившись, Я роскошно разлегся в горячей ванне, перебирая в уме сплошные удачи последних дней. Они были немаловажны. Питер Пайпер понес пакет промаринованных перцев. Громко, скороговоркой произнес я в наполненной паром ванной комнате, ни разу не заикнувшись. Уже пять дней как я перестал заикаться. А в подвале Нью-Йоркского банка у меня лежат деньги. Вновь и вновь представлял я себе многообещающие пачки долларов, покоившиеся в моем стальном ящичке. Затем ночка с этой Эвелин Коутс. Выходит, не зря помер тот старик в коридоре святого Августина. Я вышел из ванны отдохнувшим и свежим, тщательно оделся и спустился в ресторан, где пообедал без капли вина ввиду предстоящей серьезной игры в покер. Когда Хейл заехал за мной, я еще раз пощупал серебряный доллар, чтобы убедиться, что он у меня в кармане. Вы, быть может, и знаете игрока из живших или померших, который не был бы суеверен. А я лично никогда не слыхал о таком. Не знаю, помог ли в данном случае мой серебряный талисман, но мы не разбились чудом. Так безрассудно мчался Хейл по дороге в Джорджтаун, где еженедельно по субботам собирались в местном отеле для игры в покер. На одном перекрестке, который он проскочил по красному сигналу, послышался дикий виск тормозов встречной машины, резко свернувшей в сторону, чтобы избежать столкновения. Из нее по нашему адресу непонятно почему заорали «Проклятые черномазые». В небольшой уютной комнате стоял круглый солидный стол, покрытый зеленым сукном. На буфете батарея бутылок, лед, рюмки и стаканы. Словом, обстановка карточного клуба вплоть до яркого освещения. С некоторым нетерпением предвкушал я предстоящую игру. Когда мы вошли, в комнате находилось трое мужчин и женщина, которая стояла спиной к нам, приготовляя себе коктейль. Хейл представил меня мужчинам. Как я позднее узнал, один из них был весьма известный журналист, другой — конгрессмен от штата Нью-Йорк, походивший на кроткого седовласого гардинга, бывшего президента, в котором не было ничего президентского. И, наконец, третий был довольно молодой адвокат по фамилии Бенсон, служивший в Министерстве обороны. Еще никогда в жизни мне не доводилось знакомиться ни с известным журналистом, ни с конгрессменом. Поднимаюсь ли я вверх по социальной лестнице или спускаюсь вниз? Когда женщина обернулась, чтобы поздороваться с нами, я не удивился, увидев Эвелин Коутс. А мы уже знакомы, сдержанно, без улыбки, заметила она, когда Хейл хотел представить меня. Я знаю мистера Граймса. Познакомилась с ним у вас же в доме, Джерри. Хм, «У меня, должно быть, совсем отшибла память», — обронил Хейл. Он казался расстроенным и, как в лихорадке, то и дело нервно потирал подбородок. Про себя я решил, что в этот вечер он, наверное, извинится и проиграет. Эверин была в свободном бежевом свитере и темно-синих в обтяжку брюках. В детстве она, видимо, была из тех девочек, что с мальчишками играют в футбол. Когда мы уселись за стол и стали отсчитывать фишки, только она одна села со стаканчиком в руке. Привычным движением она разложила перед собой столбики фишек. «Эвелин!» — крикнул через стол Бенсон, когда конгрессмен начал сдавать карты. — Будь хоть сегодня милосерды к нам. — Без гнева и пристрастия, — ответила она латинской поговоркой. Как я заметил, этот адвокат, поддразнивая, все приставал к ней. Мне не нравился его хорошо поставленный самоуверенный голос. Но, взяв в руки карты, я выкинул все прочее из головы. К игре все относились весьма серьезно, играли почти в полном молчании, перебрасываясь короткими замечаниями в промежутках между сдачей карт. Хейл говорил мне, что игра обычно умеренная, никто за вечер не проигрывал больше тысячи долларов. Если бы у него не было богатой жены, то вряд ли бы назвал бы он такую игру «умеренной». Было заметно, что Эвелин — ловкий и искусный игрок, настойчивый и неожиданный в своих решениях. На очень маленькой карте, всего две восьмерки, она сорвала большой банк. В иные времена о ней бы сказали, что она играет по-мужски, как заправский картежник. Выигрывала Эвелин или проигрывала, выражение ее лица не менялось, оставаясь всегда холодным и деловитым. Когда я сейчас взглядывал на нее, мне было даже трудно представить себе, что я лежал с ней в постели. На незначительном стрите, термин в покере, обозначающий наличие у игрока карт в порядке старшинства, я снял самый большой банк за весь вечер. У меня прежде никогда не было столько денег за спиной, потому теперь я играл спокойно и уверенно, не рисковал без оснований, А в сомнительных положениях по большей части пасовал. Известный журналист и конгрессмен предупредил меня Хейл, были вечно незадачливыми пижонами в игре. Они играли азартно и проигрывали почти в каждой сдаче. Обстановка была дружеская, и даже проигравшие добродушно переносили свои потери. После трехлетнего перерыва я играл с удовольствием, которое несколько отравляло поведение Эвелин.